Глава первая. Есть люди, которые с доисторических времен, если в чем и преуспели особо, так это в изобретении новых способов того, как отравить жизнь своим ближним. Речь даже не об оружии. Что бы не придумывал пытливый человеческий мозг, всегда у придуманного со временем обнаруживалась темная сторона, которая заставляла чесать в затылке. Стоило ли придумывать? Примеры очевидны. Рудольфу Дизелю в страшном сне не привиделись бы жертвы автокатастроф и аварий. «Братья Райт померли бы от стыда, доведись им чудом узнать о бомбардировках Ковентри и Дрездена. Или вот сотовая связь. Куда уж вроде полезнее. Но иногда думаешь, что лучше бы ее вовсе не было. Потому что стоит откликнуться на вызов и начнутся сложности пополам с неприятностями. Такие вот примерно мысли промелькнули в голове у Льва Ивановича Гурова, когда ранним июньским утром он услышал зуммер одного из двух своих мобильников. «Сейчас?» Когда сотовые телефоны пиликают все, что угодно, начиная от коллизи Бетховена в переложении для балалайки с оркестром и заканчивая воплем сексуально озабоченного мартовского кота, самым оригинальным звуковым оформлением вызова становится обычный звонок. Почему одного из двух? С недавних пор полковник милиции, старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД РФ Лев Иванович Гуров, вдобавок к одному сотовому телефону завел себе второй. Номер первого был не то, чтобы общеизвестен, но особого секрета не представлял. Его знал широкий круг знакомых Гурова. Когда Лев Иванович хотел, чтобы его оставили в покое, он этот телефон попросту отключал. А вот второй мобильник он не отключал никогда и не расставался с ним даже в ванной. Этот номер знали очень немногие. По пальцам можно было пересчитать. Жена Мария Строева, лучший друг и заместитель Станислав Васильевич Кричко как и Гуров, полковник и старший оперуполномоченный того же управления. Начальник Гурова и Кричко, генерал-лейтенант милиции, Петр Николаевич Орлов, возглавляющий управление. Капитан Дмитрий Лисицын из группы обработки электронной информации. Близкий приятель Льва и незаменимый помощник во всем, что связано с компьютерами. Еще двое-трое сослуживцев. Несколько человек со стороны. Все. Поздравлять полковника Гурова с Новым годом по этому номеру не стали бы. Он был предназначен для экстренной связи, для оперативных вызовов. Ясно, что если с милиционером ранга Льва Гурова хотят связаться экстренно, то ничего особо приятного ему почти наверняка не скажут. Сейчас призвонил именно этот тревожный телефон. И полковник Гуров невольно подумал, что лучше бы он молчал. Входящие звонки на этот номер обычно большой радости не приносили. Исходящие тоже. А начиналось утро просто замечательно. Даром, что наступил понедельник, традиционно считающийся в России днем тяжелым. Июньская улица за окном кухни переливалась солнечными бликами. Стекла дома, напротив, родили целую стайку веселых зайчиков. Сам воздух этого утра был, казалось, пропитан ласковым солнечным светом. Свежий ветерок шевелил занавески. Удушающий жаркий пресс середины лета еще не навалился на Москву асфальтовым катком. Гуров привык процепаться рано и сейчас не торопился. Тем более, что ничего особо экстренного и неотложного его на работе не ожидало. Его жена Мария Строева, известная московская актриса, уже больше недели гастролировала со своим театром где-то в Поволжье, так что завтракать пришлось в одиночестве. Семейная жизнь, как считал Гуров, у него удалась, хотя сложностей в ней хватало. Для мужа и жены, да еще любящих друг друга, их отношения были несколько странными. Не мудрено, сыщик и актриса, Профессии специфические. Иногда он не виделся с женой неделями. Мария даже сказала как-то раз, но, разумеется, в шутку, поскольку любила Гурова и даже восхищалась им, что они давным-давно развелись бы, да вот только никогда не бывают вместе достаточно долго, чтобы детально это обсудить. Итак, Лев заправил тостер четырьмя ломтями хлеба, заварил свежий липтон, достал из шкафчика банку любимого земляничного варенья и уж было собрался погурманствовать, как раздался звонок. «Полковник Гуров слушает», — сказал Лев. «Говорите». «Здравствуйте, Лев Иванович», — послышалось в ответ. «Это Виктор Покровский. Мне нужна твоя помощь. Срочно». Если бы говорящий не представился, Гуров, пожалуй, не узнал бы его по голосу. Настолько он был севшим и хриплым. «Что случилось, Витя?» — обеспокоенно спросил Гуров. «У тебя неприятности?» «Мягко сказано», — нервно хмыкнул Покровский. «Но разговор не телефонный. Нам необходимо встретиться». Я минут через 30-40 буду в управлении, у себя. Подъезжай, поговорим. Чем смогу, помогу. Нельзя мне сейчас у вас в управлении показываться, вздохнул Виктор. И тебе, у меня в департаменте, светиться не стоит. Я тебе все объясню при встрече. Лев, я тебя прошу, приезжай ко мне домой. И не откладывая, ситуация слишком серьезная. Ты уж поверь мне на слово. Не так уж много людей, которым я могу абсолютно доверять. И ты один из них. Скажи Петру Николаевичу, что на сегодня ты занят. Придумай что-нибудь. Ты же оперативник и не обязан, как приклеенный в кабинете, сидеть. «Диктуй адрес», — сказал, вздохнув Гуров. По тону Покровского он понял, что стряслась с его знакомым поистине неодинарная гадость. «Ты вот что», — сказал Покровский, закончив с адресом, «загляни все-таки на службу и прихвати Станислава. Ему я тоже доверяю на все сто процентов». «Даже так?» — удивился Гуров. «Одного меня мало?» Хорошие дела. Вдвоем у вас лучше получается. И три головы в любом случае лучше, чем две. Пожалуй, не стал спорить Лев. Жди нас через час. Слушай, Витя, может быть, нам и оружие прихватить? Про оружие Гуров упомянул больше в шутку. Пока не стоит. Совершенно серьезным тоном ответил Покровский. До встречи. Я очень вас жду. Пока? Думал Гуров, заводя свой серый пежо. Совсем замечательно а потом, надо понимать, и оружие может пригодиться. «Во что же ты вляпался, Виктор Алексеевич?» Утро было ясное, но не жаркое. Блестящий, недавно политый асфальт послушно ложился под колеса Пежо. Весь короткий путь до родного управления Лев Иванович думал о загадочном звонке своего старого знакомца. Витю, то есть Виктора Алексеевича Покровского, Лев Гуров знал давно и хорошо. В конце 80-х годов прошлого века они даже одно время работали вместе – под началом генерала Орлова. Потом, когда развернулась так называемая перестройка, в купе с ускорением и прочими прелестями, МВД вообще, ИГУ в частности, стало отчаянно трясти. Началась дикая кадровая чехарда в высших эшелонах милицейской власти со всеми вытекающими последствиями. Нормально работать стало невозможно, даже под крылом генерала Орлова, который сам держался на ниточке. Потому что был честен прямо И перед очередным начальством На задних лапках не стоял Служебная лестница имеет скользкие перила Чем выше по ней сбираешься Тем больнее падать Петр Николаевич чудом тогда не упал Но подстраховать всех не мог даже Орлов Оперативники стали уходить Кто куда Скажем, и Лев Гуров И Станислав Кричко Несколько лет занимались чем-то Вроде частного сыска Ушел и Покровский Но когда мутная волна схлынула когда Петр Николаевич Орлов начал собирать своих гвардейцев, Покровский, в отличие от Льва и Станислава, в ГУ не вернулся. Сначала занесло Виктора Алексеевича в судебный департамент при Верховном суде России, но работал он там недолго и в конце 90-х годов оказался в налоговой инспекции, где, что называется, нашел себя. Стоит отметить, что как сыскарь и оперативник Виктор Покровский все же уступал Гурову и Кричко хотя уступать таким сыщикам, как Лев Иванович и Станислав Васильевич, отнюдь не стыдно. В конце концов, не всем дано быть в музыке Моцартом, а в стихосложении Пушкиным. К сыскному делу это нехитрое наблюдение в полной мере относится. Когда они работали вместе, Покровский по этому поводу не комплексовал, относился к Гурову и Кричку с неподдельной симпатией. Зато налоговиком Покровский оказался отличным, умным и цепким, как рыболовный крючок, притом неподкупным. Было за Виктором Алексеевичем несколько весьма громких дел. Например, крах банка СБС Агра или скандальная история с ликероводочными заводами Калуги и Обнинска, когда основательно пощипали крупные сбытовые структуры Росспиртпрома. Словом, карьера складывалась удачно. И сегодня Виктор Алексеевич Покровский был начальником одного из отделов Московского департамента налогов и сборов, старшим инспектором налоговой службы. А это пост важный и ответственный. Несколько раз Покровский серьезно помогал своим бывшим сослуживцам Гурову и Крячко, давая им эксклюзивную информацию, связанную с деятельностью некоторых фирм. Ничего плохого или запретного в такой помощи нет. Сыщики просто экономили время и силы, получая сведения, интересующие их, из первых рук, в обход громоздкой бюрократической машины. Совсем недавно именно информация, полученная от Покровского, очень пригодилась Гурову при распутывании жутковатого дела, связанного со строительным холдингом «Русский зодчий». Что ж, долг платежом красен. Но даже если бы Гуров ничем не был обязан Виктору Алексеевичу, он не замедлил бы броситься на помощь бывшему сослуживцу. Потому что, по глубокому убеждению Льва, Покровский был правильным ментом. Как он сам, как Станислав Кричко, как генерал Петр Орлов. А это каста. Конечно, понятие это правильный минт, насквозь неофициальное, но смысл его ясен всем в МВД. И хорошо, если коллеги так тебя называют, это знак высшего уважения.